Канат накручивался бы на цилиндры с правым двигателем, и Стандарт-Айленд можно было бы буксировать таким образом вперед и назад, подобно баржам, которые поднимаются вверх и спускаются вниз по течению некоторых рек Старого и Нового Света. Но такой канат должен был бы иметь огромную толщину в массе плавучего острова и часто испытывал бы всевозможные повреждения. Тем самым остров был бы посажен на цепь, и ему пришлось бы всегда следовать по одной и той же неизменной трассе, быть на привязи. А с потерей свободы передвижения свободные американцы ни за что бы не примирились. К счастью, электротехника достигла таких успехов, что к электричеству этой душе Вселенной стало возможным предъявлять любые требования – Оно стало двигательной силой искусственного острова. Двух электростанций достаточно для того, чтобы приводить в действие огромные динамомашины, производящие электрическую энергию постоянного тока с умеренным напряжением в 2000 вольт. Эти динамомашины заставляют работать мощную систему винтов, расположенных вблизи обоих портов. Каждая электростанция... Развивают энергию в 5 миллионов лошадиных сил, благодаря наличию сотен котлов, подогреваемых нефтяными брикетами, менее громоздкими и дающими меньше отходов, чем уголь, и в то же время более высокую температуру. Этими станциями с помощью многочисленного персонала механиков и кочегаров управляют два главных инженера – Уотсон и Сомуа. Высший контроль осуществляет Коммадор-этель «Симкоу», Из своего кабинета в обсерватории «Коммодор» поддерживает телефонную связь со станциями, из которых одна расположена у порта левой стороны, а другая у порта правой. От «Коммодора» исходит указание насчет движения в том или ином направлении, согласно установленному маршруту. И он же в ночь с 25 на 26 распорядился, чтобы «Стандарт-Айленд» который до начала своего ежегодного плавания стоял у калифорнийского побережья, вышел в открытое море. Те из наших читателей, которые пожелают мысленно отправиться в это путешествие по Тихому океану, будут свидетелями различных перипетий его и, может статься, не пожалеют об этом. Скажем теперь, что наибольшая скорость плавучего острова, когда машины его развивают всю свою энергию, В 10 миллионов лошадиных сил достигает 8 узлов. Самые мощные валы, вздымаемые ветром, не оказывают на него никакого действия. Благодаря своим размерам он не испытывает ни малейшей качки. Морской болезни на нем опасаться не приходится. Лишь в первые дни путешествия на борту острова ощущаешь легкую дрожь, которая передается его подпочвенной части от вращения винтов, 60-метровые волнорезы на обеих оконечностях острова легко разрезают воду, и он безо всяких толчков совершает свой путь по широкому морскому простору. Само собой разумеется, что электрическая энергия, вырабатываемая станциями, является не только силой, приводящей в движение остров, но получает и другое применение – Она дает освещение равнине, парку, городу. Она служит источником того мощного света, который сквозь стекла маяков целыми снопами устремляется в открытое море и предупреждает издалека о появлении плавучего острова, устраняя тем самым всякую возможность столкновений. Она – источник тока, используемого телеграфными, телефотными, телеавтографными и телефонными установками – источник тока для жилых домов и торговых кварталов. Наконец, это она питает искусственные луны силою в 5000 свечей, которые в состоянии осветить площадь в 500 квадратных метров. В настоящее время это необычайное судно совершает свой второй рейс по Тихому океану. С месяц назад... Оно покинуло бухту Магдалены и направилось к 35-й параллели, чтобы возобновить свое плавание на широте Сандвичевых островов. Оно находилось неподалеку от побережья Нижней Калифорнии, когда Калистос Менбар, узнавший по телефону, что концертный квартет выехал из Сан-Франциско в Сан-Диего, предложил заручиться сотрудничеством этих выдающихся артистов. Известно, как он с ними поступил, как доставил их на плавучий остров, который находился тогда в нескольких кабельтовых от берега, и как, благодаря его коварной проделке, меломаны Миллиард-Сити получили возможность наслаждаться камерной музыкой. Таково это девятое чудо, этот шедевр человеческого гения, достойный двадцатого столетия. На нем гостят сейчас две скрипки, альт, И виолончель, плавучий остров, уносит их в западные области Тихого океана.